с той же целеустремленностью, с какой торопились к ящику. Гораздо быстрее, чем он ожидал, они добежали до сарая и скрылись за ним. Снова раздался хлопок. Дверь закрылась. Дюпо прикинул, что вся операция заняла не более пяти минут. Поразительно. Амазонки! Но на первые взгляды они казались всего лишь хорошо развитыми девушками и достигшими брачного возраста. Не является ли ферма Хелстрома, убежищем, помешанных на здоровье? Отсутствие одежды говорило в пользу такого предположения. Однако Дюпо отбросил его, все было слишком по-деловому. девушке не были фанатками культуристками они больше походили на двух работниц знающих свою работу настолько что им не требовалось произносить лишних слов но почему женщины выполняют такую работу снова нет ответа дюпо посмотрел на часы менее часа до захода солнца долина и ферма снова погрузились в зловещее спокойствие место теперь казалось еще более пустынным после всплеска энергии двух женщин что черт возьми могло быть в ящике Ли низкого солнца над гребнем образовали тени в глубине долины но свет отражаемый золотой травой и листьями на противоположных склонах осветлял их. Дюпо знал, что темный кустарник служит хорошим укрытием, но долина и вся местность вновь обрели оттенок зловещего спокойствия. Глубоко вздохнув, он твердо решил дождаться темноты, прежде чем уходить из долины. Это место пропитано атмосферой западни. Дюпо отполз назад, глубже в тень, и посмотрел влево на открытое пространство, которое ему предстоит пересечь. Низкие лучи солнца окрасили поле в золотисто-оранжевый цвет, и на нем четкой тенью обозначилась нитка, помятая им на пути сюда, снизу. травы я сделал ошибку выбрав этот путь подумал он в чем интересна была ошибка портера чувство полного изнеможения охватило его неожиданная сила проявленная полуголыми женщинами настойчивая раздражающее гудение и сарая студии Невысказанные предупреждения в отчетах и на инструктажах Мэри Вейла, пустынная долина на фоне дальнего движения рогатого скота, почему так далеко, все говорило за то, что надо дождаться ночи. Он лежал почти час, наблюдая и переживая свои предчувствия. День вечера. Угосал. Нико на западе небо лиловела на оранжевом фоне. Склоны долины темнели, и трудно было понять, действительно он видел детали ландшафта или просто помнил их. Ни в сарае, ни в доме свет не зажигался. Видимость упала почти до нуля, но когда он выпалз из кустов, кто различил звезды и слабый свет на северном горизонте. «Там Фостервиль», — подумал он, «и ни единого пятна света на ферме». А Дюпо провел руками вокруг себя, убедился в отсутствии кустов и встал на ноги. Болела спина. Сунув руку в рюкзак, он нащупал сэндвич в шуршащей бумаге развернул ее и стал есть восстанавливая ориентировку от цвет фостервеля